Кругом на снегу виднелись свежие следы. Видимо, недавно здесь бегали в лопатках бабы и ребята. Смелее тронул коня торопка и въехал на бугор. Половина избенок погорела. Уцелели только крайние. Кто сжег? Кому нужно было выкинуть на мороз бедных лесовиков? Избы Савелия Дикороса не было. На месте ее подымалась только закоптелая пузатая глиняная печь и высокий шест с привязанной на верхушке метелкой. Кругом торчали полузасыпанные снегом обугленные бревна. С лаем бросился навстречу мохнатый пегий пес. Где-то залились ответным лаем другие собаки. «Неужели это Пегаш? Жив еще!» Пегаш узнал своего молодого хозяина, стал прыгать, и бросаться к седлу. Торопка приблизился к закоптелой избе, где жил когда-то Звяга. В щель окна пробивалась тонкая полоска света. Торопка подъехал как конной заслонки. «Эй, живые люди, отомкнитесь! Свои приехали, принимайте!» Шепотом переговаривались тонкие детские голоса. «Не отмыкай, мамка! Может, недобрый человек? Спроси сперва, кто?» И за кошка донесся голос. «Да ты чей будешь? Откуда?» «Или не хочешь признать? Торопка я, Савелия Дикороса сын. Скорее отомкнитесь. Мне недосуг должен дальше ехать». Застучал засов, отворились ворота. Высокая сухая жена Звяги, кутаясь в рваную шубу, взяла за повод коня и отвела под навес. Сена найдется?» Есть немного, родимый, сейчас принесу. Куда его теперь беречь? И коня, и коровенку злодеи зарезали. Проходи в избу. Дымная лучина горела неровным огнем, потрескивая и вспыхивая красноватым пламенем. Жена Звяги и трое белоголовых детей сидели кругом торопки. Разину форты, смотрели они на него, пробовали пальцами его кольчугу, Остроконечный шишак, высокие красные сапоги. «Они у нас здесь были, точно с неба свалились, окаянные», рассказывала изможденная женщина. «Награбили хлеба, пожгли скирды, избы, захватили с собой баб и девок и много детей. Вот эти трое моих забились под хворост, их и не сыскали, татарвья а троих увезли. Не увижу их больше никогда». А угнали и твою, она всхлипнула. И твою, вишняночку, угнали. Помолись за них. Из татарского плена разве кто вернется? А где мой, звяга? Одни говорят, будто видели его на рязанских стенах, другие, что ушел, в лесу скрывается. Если так, то домой скоро вернется. Покушай, родимый, хоть хлебушка. Мы теперь хлеб пополам с сосновой корой печем. Натолчешь кору и саржаной мукой замесишь. Муку беречь надо, а не то до весны не дотянем. Иногда выловишь мережкой на озере рыбку. Огреемся мы горячей водой с березовой чагой. Заболтаешь в котелке воду мукой, сделаешь болтушку, вот ребятки и хлебают. А что о других мужиках слыхала? «Все, кто в лесах укрылся, все ополчаются в отряды, ловят отсталых татар, садятся на их коней. Татар говорят очень много, такая сила, что и в сказке не сказать, но и наши мужики дерутся, как волки, и ни за что не сдаются. Думаю я, что татары здесь побудут, да и уйдут когда-нибудь, а мы тогда снова построимся». Передохнув, торопка отправился дальше. Впереди... Задравший высоко хвост, важно бежал пегаш. Он показывал на зависть другим собакам, что теперь с хозяином не расстанется. Тоже будет воевать.